Глава 20 Чинарский не заставил себя ждать, быстро схватил паспорт и, махнув на прощение Виктору, вышел из ресторана. У входа в мандарин притулился милицейский оаз, за рулем которого дремал водитель, а вот Антонова нигде не было видно. Начало смеркаться. Осмотревшись по сторонам, Чинарский решил, что его новый приятель сделал ноги, когда подкатила милиция. Вздохнув, он снова направился в сторону проспекта. Из-за угла дома ему навстречу вырулил Антонов. «Я уж думал, тебя заластали», — с неподдельной тревогой сказал он. «Поэтому и смылся», — с иронией заметил Чинарский. «Лаан, серж, без обиды», — Антонов хлопнул его ладонью по плечу. «Чем бы я тебе помог?» «Ничем», — Чинарский двинулся дальше. «Вот именно ничем», — подтвердил Антонов, шаркая следом. «Куда теперь?» — догнал он Чинарского. «Сейчас узнаешь». Они прошли елочками, оставив в стране редакцию столицы провинции, и спустились к набережной. Здесь находился еще один ресторан с национальной кухней. Вернее, даже не ресторана, а кафе японский стиль. Его наружное оформление выглядело победнее мандарина. На фасаде над совершенно плоским и невразительным входом подсвечивал стилизованный под японские иероглифы вывеска. На этот раз обошлось без эксцессов. Чинарский несколько раз бывал здесь, когда случались деньги в кармане, и на его непрезентабельное одеяние никто не обратил внимания. Обслуга и охрана к нему уже привыкли. Все в этом кафе было каким-то игрушечным или ненастоящим. Хоть полый был застелен приобретенными в центральном магазине ковры циновками, но столики были обыкновенными – деревянными на тонких хромированных ножках. Сакай шла из Кореи, происхождение суши установить было сложно, официантки в национальных японских кимоно были явно обрусевшими кореянками. Чинарский не удивился бы, если бы узнал, что шеф-повар не имеет к никакого отношения к стране восходящего солнца. Оставив Антонову суши-бара, Чинарский двинулся вглубь помещения. Он самостоятельно нашел кухню, и его никто даже не попытался остановить. На кухне Чинарский был впервые, но быстро сориентировался. Она почти ничем не отличалась от кухни мандарина. Когда он поинтересовался, где найти шеф-повара, ему показали на тетку, носившую явно 64-й размер одежды на слоновых ногах. У нее была короткая стрижка, совершенно не вязавшаяся с большим толстощеким лицом и широкие черные брови. Флегматично улыбнувшись Чинарскому, она долго вынюхила пакет с осколком в ответ на его вопрос. Чинарский понял, что ни черта она не знает про Монтауру. На стенах мексиканского ресторана с незатейливым названием «Текила» были развешены грубые цветастые пончи и широкополые мексиканские, а какие же еще, шляпы. С поваром тут тоже удалось поговорить без особых проблем, но он вообще оказался русским. «Не, не знаю», — покачал он головой, когда Чинарский спросил про Монтауру. Чинарский даже не потрудился достать пакет с запахом. Он вышел на свежий воздух, возбужденный острыми парами мексиканской кухни. «Пошли ко мне», — предложил Чинарский Антонову, вспомнив, что кроме гамбургера, купленного на деньги майора, он сегодня еще ничего не ел и почти ничего не пил. Антонов не отказался. Взяли в мини-маркете бутылку водки, в качестве закуски прихватили пару банок пива, кусок колбасы и полбуханки ржаного хлеба. Добавив на пиво, которым заливался целый день, Антонов быстро захмелел. Разоткровенничавшись за столом, он признался Чинарскому, что питал к Надьке симпатию, если не сказать больше, но она взаимностью не отвечала. Антонов страдал, но сделать ничего не мог. Потом у Надьки появился Березкин. Сашка стал еще больше страдать, много пил, но этим только усугублял свое безрадостное положение. «Я поэтому и таскаюсь за тобой», — чуть не плача произнес он. «Хочу увидеть, как ты найдешь этого гада, который ей, который ее. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Чинарский, опрокидывая очередной стакан водки и запивая его пивом. К колбасе и хлебу он почему-то почти не притрагивался. На них налегал страдалец Антонов. В конце концов вечер плавно перетек в ночь. Сашка, размазывая по щекам слезы и сопли, полез к Чинарскому с поцелуями. «Давай спать!» Чинарский расцепил руки, сомкнутые на его шеи, и повел Антонову в спальню. «Найди его, Серж!» – бормотал Антонов, с которым Чинарский стаскивал кроссовки. «Найду!» – он толкнул Сашку на свою ложе и прикрыл пледом. Сам вернулся в кухню. Допив водку в одиночестве, Чинарский умылся, разделся и тоже повалился на кровать. Александр давно не готовил тортов. И теперь ему было интересно попрактиковать в этой области. Тем более, что и случаев блеснуть своим искусством должен был скоро представиться. Приготовление тортов было для него процессом одновременно радостным и болезненным. Он перепробовал за свою жизнь множество тортов, кексов, печеньев, пирожных, кремов, муссов, мороженого, желе и конфитюров. И как в случае с закусками и горячими блюдами из мяса и рыбы, хотелось здесь достигнуть совершенства, исповедуя те же принципы простоты и изящества. Он экспериментировал с кремами, стараясь придумать новые сочетания продуктов. Крем из каштанов, ванильный крем, шоколадный, кофейный, сливочный, кефирный, слоеный, крем-брюле. Все это казалось обыденным, традиционным. Если он набрал какие-то устоявшиеся компоненты известных рецептов, молоко, сахар, сливки, яйца, сливочное масло, желатин, какао, орехи, лимонную кислоту, шоколад, фрукты, то пытался расширить спектр кремов, добавляя специи, травы, экзотические фрукты, вина и коньяки. Более всего, его интересовали гармонии фруктов и трав. Изготавливая отдельный крем, он старался максимально точно подобрать состав коржей для торта. Так, чтобы между кремом и коржами установилась определенная гармония. Крем должен был или усиливать вкусовые качества коржа, дополняя их родственными компонентами, или контрастировать с ним. И тогда корж, приготовленный с добавлением какао, обретал особенное звучание, когда его сладкий вкус оттенял лимонный или вишневый крем. В настоящее время он отдавал предпочтение легким кремам на фруктовой и овощной основе. Вот и теперь в раковине размораживалась клюква, а на столе стоял фужер с Сам Александр в белом фартуке и взбитом чипце растирал яичные желтки в кастрюлю, установленной на горячей водяной бане. Он добавил в кастрюлю сахар и принялся тонкой струйкой выливать вино. Потом он положит смесь измельченную клюкву, цедру лимона, под конец вольет желатин. Пока остывало содержимое кастрюли, Александр приступил к приготовлению другого крема. Он очистил лимон, апельсин, два мандарина и лайм от кожуры, потом от цедры. На огонь поставил кастрюлю, куда влил жидкого меда, добавил сахар, затем положил очищенные цитрусовые. Припорошил тимьяном, довел до кипения, добавил полстакана горячего молока и столовую ложку лимонной кислоты. К вечеру он имел возможность продегустировать приготовленные крема. Первым он остался вполне доволен. Крем получился легким, кисловатым, воздушным и великолепно подходил к сдобным коржам. Клюква охлаждающе свежила жирную молочно-яичную консистенцию. Лимонная цедра придавала тонкий пикантный вкус. Крем из цитрусовых его разочаровал. Живого вкуса не получилось. Тимьян отяжелял крем своим терпким дыханием. Александр вывалил содержимое кастрюли в унитаз и стал экспериментировать дальше. Он очистил от кожуры новую порцию цитрусовых и, пропустив их через соковыжималку, разлил сок по нескольким рюмкам. Потом принялся сыпать в рюмки специи. Мускатный орех, розмарин, кориандр, шафран, гвоздику, майоран, лепестки розы. Каждую рюмку он затем долго нюхал, пытаясь уловить тонкие вибрации вкусовых гармоний. Не придя ни к какому заключению, он снял и швырнул фартук на стол. На его лбу выступил испарина. Не хватало какой-то важной ноты. Ни одна рюмка его не удовлетворяла. Он вспомнил о грейпфруте. Оделся, спустился в супермаркет. Грейпфрут в том не оказался, он отправился в другой магазин. Там их тоже не было. Разозлившись, Александр пнул носком туфли пустую банку из-под пива. Он чувствовал себя в плену злого рока. Словно кто-то издевался над ним. Демон прошлого? Плевать на торт, он может сосредоточить свои усилия на какой-нибудь экзотической закуске. — Нет, — упрямо думал Александр, вышагивая по проспекту, запруженному, не догадывающимися о его мучениях людьми. Если он отступит, не состоится красота, не состоится изысканное вкусовое ощущение. Он воскрешал в своей памяти запахи специй, пытаясь найти сочетание между ними и фруктами. То есть мысленно делал то, чем занимались его язык и нос полчаса назад, когда он склонялся над рюмками. А ведь он намеренно не использовал имбирь. Александр столько экспериментировал с этой специей. Ее вкус казался настолько подходящим ко вкусу цитрусовых, что он отверг эту специю, ибо не искал легких путей. Его привлекали задачи посложнее. Имбирь усилил вкус цитрусовых, привносил в их кислоту каплю пикантной горечи. Он идеально будет сочетаться с медом, уравновешивая его клейкую сладость. «Ничего», – вздохнул Александр. «Завтра он купит грейпфрут, добавит в крем имбиря». «Все, хватит», — решил утром Чинарский. «Если так пойдет дальше, то ни о каком расследовании не может идти речи». Антонов храпел рядом на постели. «Вставай», — толкнул его Чинарский. Тот с трудом продрал глаза и с недоумением возрелся на Чинарского. «Чего?» «Подъем», — сухо сказал Чинарский. «Не ожидал такого приема». Антонов поднялся и сел на постели. «Это не от меня зависит», — Чинарский покачал головой. «Нужно дело делать». Загашник был пуст, а на дворе воскресенье. Если раздобыть две-три сотки, можно было бы двинуть на ипподром. Антонов копался в карманах. Обнаружив там немного денег, он просиял. «На пару банок хватит!» — растянул он рот в ухмылке. «Блин!» — он взглянул на часы. «Мне же в редакцию!» «Пивом голову не обманешь!» — резюмировал Чинарский. Антонов засуетился. «Надо двигать на ипподром!» — зевнул Чинарский. «Только нужны деньги. У меня есть одна идейка!» Антонов пожал плечами. «Пошли!» Чинарский зашел на минуту в ванную. Когда он вышел в прихожую, Антонов приглаживал перед зеркалом свои пеги и волосы. — Черт, денег как раз в обрез, на пиво. А хотелось бы еще жвач их жевнуть, если в редакции учуют. — Да уж, — Чинарский вспомнил холодную леди-секретаршу. — Ты как насчет трех сотен? — Пас, — невесело усмехнулся Антонов. — Ну ладно, пошли. Они вышли из подъезда и наткнулись на буховую дядю Саню. Чинарскому казалось, что тут вообще не заходит домой, а круглосуточно дежурит у забегаловки в поисках средств и компании. Чинарский резко пресёк далеко идущие жалобы последнего, сославшись на отсутствие финансов и времени. «Заёб он меня», — ругнулся Чинарский. Они без происшествия дошли до центрального рынка. Чинарский нашёл Вальку, та уже стояла за прилавком. Густо наложенный грим не мог скрыть большого синяка под её правым глазом. Увидев Чинарского, она сделала недовольное лицо. «Привет», — улыбнулся он. «Чё с тобой, упала?» «Хва прикалываться», — грубо отозвалась она. «Это я из-за тебя обстрадала». Хахаль приложился. Заметив, что Чинарский не один, Валька выразила еще больше недовольства. Поджала губы принялась перекладывать мороженые ножки Буша. «Это мой дружбан, свой парень», — представил Чинарский Антонова. «Я вот чего, рублей 200 триста до вечера не должишь?» «А откуда?» — вальк сделал такую гримасу, словно Чинарский клещами тащил из ее утробы плод. «Значит, нет», — недоверчиво сощурился Чинарский. «День только начался», — вздохнула Валька. «А своих денег у меня нет. Да если бы были, не дала бы». Сухо подытожила она. — Вот ты как! — почесал в затылке Чинарский. — Не понял, чем это я заслужил такое обращение. — Ничем. Я порядочная женщина. — В этом я ни минуты не сомневался, — с отозвался Чинарский. — Пошли, Саш! — кивнул он Антонову. Он резко развернулся и двинулся на выход. Антонов за ним. — Это катастрофа! — бубнил по дороге Чинарский. — Ты куда? — Охрен его знает. Без денег очень трудно сориентироваться. — Тебе зачем деньги? — с интересом посмотрел на Чинарского Антонов. «Сегодня набега», — с тоской ответил Чинарский. «Деньги нужны на ставку». «А ты умеешь?» «Нюх у меня есть», — гордо сказал Чинарский. «А в этом деле это самое главное. Так что если найдешь деньги, получишь к обеду все назад еще с процентами». Антонов задумался. «Можно попробовать», — после долгих размышлений ответил он. «Айда со мной в редакцию». 50 на пятьдесят», — растолковывал Чинарский. «Все по-честному». «Никогда не ошибался?» «Ошибался, но по большей части выигрывал». В голосе Чинарского чувствовался оптимизм. «Тем и живу он остался дожидаться Антонова на улице. Пока тот утрясал финансовый вопрос, размышлял о том, что может дать ему название специи, которую в случае с Кулагиной употребил маньяк. Ему не удалось ничего узнать об этом растении, кроме того, что оно очень ценное, и родина его – далекая Африка или Мадагаскар. Потратив день на поиски, расспросы, он пришел к тому, с чего начал, а именно к полной неясности. Если поначалу ее грела кое-какая надежда, если он рассматривал специю как зацепку, которая могла его куда-то вывести – то теперь краски сгустились. Осколок мёртвым грузом покоился в кармане, а он, Чинарский, стоял на залитом светом тротуаре, и все дороги были перед ним открыты. Он достал последнюю сигарету из пачки, скомкал хрустящий пакетик и выбросил в урну. Конечно, он мог бы всё бросить и вернуться к своему полному непредсказуемости и существованию но было что-то, не дававшее ему покоя. Он не спрашивал себя, как поступил бы, если бы не был должен Кулагиной сотку. Его мозг работал лихорадочно и в холостую. Нужна была точка отсчета, а таковой у него не было. Порывистый ветер полоснул его по плохо выбритой щеке. День выдался солнечный, но ветреный. Чинарский поежился и стал медленно раздражаться. антона все не появлялся и вынужденный безделие тяготил его. То ли дело, когда на душе легкость, в кармане деньги или бутылка шнапса. Но стоять вот так с больной головой, сухой глоткой, неразберихой в мозгу, это не могло не злить Чинарского наконец появился антонов по его улыбающейся физиономии чинарский понял что тому удалось раздобыть денег 200 сказал он я иду с тобой не доверяешь взял отгул лояльная у вас организация усмехнулся чинарский главный в командировке пожал плечами антонов а вы и пользуетесь